Глава 3. Дальнейших дорожных приключений удалось избежать. Лишь один раз деятельная Джейса едва не втянула их обоих в разборки с путешествующим владетелем. Это произошло в небольшом городке, где они останавливались на последнюю ночевку. Не понравилось ей, как тот вел себя, но все завершилось извинениями и примирением. Домой они вернулись даже на полдня раньше, чем Андрей рассчитывал. Солнце еще не достигло зенита, когда обитатели замка Рей увидели своих господ, появившихся во дворе между главным зданием и конюшней. Первыми их приветствовали Барбос и Мия, которые играли с детьми дворовых рабов в салке. Правилами догонялок и пряток юную могиню научил лично Ант в начале прошедшего лета. А уж та разъяснила их другой детворе, сначала в Нагобине, теперь здесь, в Рэе. — Как дела, благородная Ола? — спросил девочку, спешившийся землянин, гладя по голове Мию и вымахавшего стеленка пса одновременно. На вопрос владетеля ответила Сарина Йотер, поспешившая приблизиться к свалившимся, как снег на голову, хозяевам замка. — У всех все хорошо, господин, только вас заждались, — с улыбкой сказала она и поклонилась Джиси. — Госпожа, за мажордомом появились капитан Рантин с Конворсом. И так быстро, что Немченко грешным делом заподозрил их во владении заклинаниями магического перемещения. Передав поводья дворовому, помогавшему ей соскочить с сирени, Ола Рэй, посмотрев на управляющего владением, обратилась к нему. «Судя по твоему озабоченному виду, наша почтенная Сарина что-то не знает. Она про замок. В замке действительно все идет как нужно. А вот за его стенами проблем много». Андрей в это время, дружески приобнимавший командира своей дружины, обернулся. «О делах поговорим за обедом. Сарина, распорядись насчет бани». «Недлик, не хватайся!» — остановил он парнишку, потянувшегося за притороченным к седлу рюкзаком. Молоденький раб, переведенный из личной обслуги госпожи в ученики управляющего, на удивление показал хорошие способности к счету и товароведению. а читать-писать он научился давно, хозяйка не поленилась в свое время. Во всяком случае, конворус мальчика хвалил. Каждый должен заниматься своим делом. Андрей знаком подозвал одного из дворовых и показал на вещи, которые необходимо было занести. Как не хотелось владельцам Рея поскорее приступить к оценке стоимости вернувшихся законному наследнику сокровищ, этот приятный момент пришлось отложить на вечер. Пока же загрузили сумку и рюкзак в магическое хранилище, находившееся в кабинете Джисы. Всего же Ола Рэй создала три тайника, имелись аналогичные в рабочей комнате Андрея и в донжоне, на ярусе, располагавшемся над залом с родовым камнем. Последние два хранилища были совершенно пусты, как барабан, но попаданец не сомневался, что со временем наполнятся и они. Определенные усилия он для этого предпринимал и еще предпримет. В главном зале за обеденным столом собрались все благородные Олы Рода. Хозяева владения Пания, Черк с Флеоритой и пятилетняя Мия, а также капитан Рантин, комендант замка Лицерос, Конворус с Сариной и Эльмий Корон, последний не столько в качестве алхимика, сколько как друг. Землянин предпочел бы вместо лица лицезреть напротив себя командира егерей Орниса Дика, но тому находиться здесь был не по чину. Феодальные порядки весьма жесткие в отношении всевозможных условностей и требований этикета. Нарушать их Немченко посчитал преждевременным. «Не смотрим на меня». Андрей сел за стол последним и показал рукой на расставленные обильные яства. — Угощаемся! Моя дорогая супруга! — повернулся он к Джиси, предлагая ей рассказать о поездке в Пиран. Разумеется, о рейде к Шеригу Олары не обмолвилась ни словом, пока домочадцам знать об этом был ни к чему. Со временем кое-что, конечно же, придется им приоткрыть, а сегодня владительница лишь вкратце поведала о дорожных впечатлениях, и о том, в какой степени можно рассчитывать на помощь и поддержку ее родителей и брата. Гент не откажет в исцелении, если вдруг кому-то из вас оно потребуется. Добираться до Пирана не так уж и долго, в крайнем случае можно будет воспользоваться теневым путем», завершила она на такой оптимистической ноте. «Теперь мы бы хотели послушать вас. Паня, ты начнешь?» Интровертом, избегающим общения, Немченко никогда не был. при этом и шумных больших компаний не жаловал. Так уж получилось, что много времени ему приходилось проводить в одиночестве. А вот в новой жизни для него все поменялось кардинально. Сейчас под гулкими готическими сводами торжественного зала он ощутил это наиболее остро. Теперь он глава рода, не только сидевшие с ним за столом соратники или бесшумно скользившая по мраморному полу прислуга, а и множество других людей за стенами этого зала, проживающие в замке и владении. Они все его большая семья, за которую он в ответе. Пока Андрей с женой находились в отъезде, Паная завершила учет населения Рея. Наверняка в нем имелись неточности, все же она полагалась на доклады старейшин, управляющих и надсмотрщиков, а не посылала переписчиков по домовые обходы. однако общую цифру в шесть тысяч ртов обоего пола и всех возрастов, представленную ею, попаданец посчитал вполне корректной. Прибыли еще несколько семей мастеровых, а капитан почти завершил комплектование замковой дружины. С егерями дело обстояло похуже, их удалось набрать три с небольшим десятка. Но рекрутинг продолжался... И стоило надеяться, что к середине весны, когда завершится уборка о зимах и в лесах активизируются всякие обормоты, под рукой у ларея окажутся две полноценные полусотни вояк, не считая наемников при рудниках медянки. Олы Пирены нам помогли с наличными средствами, перевел землянин стрелки на тесте Стющий. Так что у нас теперь достаточно средств, чтобы еще более усилить армию Феода. Не сразу, и все-таки к лету, считаю, необходимо набрать дополнительные два десятка вояк. А с производимыми амулетами флеорита решим так. Две трети на продажу, остальное на нужды владения, в первую очередь дружины. Такой же расклад будет и с алхимическими зельями. С оружием, имею в виду то, что куется с использованием магии, поступим по-другому. «Все оставляем себе. Пока не обеспечим всех своих вояк и не заполним арсенал, фош отправлять не станем. Уточни, что за проблемы со сбытом руды!» Обратился он к главному управляющему. Чтобы ответить, Конворусу пришлось проглотить кусок Жаркова, не прожевывая. «Гильдия рудокопов, господин. Их совет не хочет покупать наше сырье». Они говорят, раньше корона их обязывала, а с нами нужно отдельно обговаривать объемы, сроки и главные цены. То, что эти вымогатели предложили — наглое надувательство. Вам лучше самому к ним наведаться. Все же с магом так наглеть не будут. Надеюсь. Они нам очень нужны, — заинтересовался попаданец. — Мы гильдийскими правилами никак не связаны. Так обогатители, руды и плавители сидят на многолетних договорах. Без гильдии туда не влезть. Вот еще одна причина, зачем нам нужно в Медянке свое производство организовывать. Я понимаю, что процесс от небыстрых, и придется мне в фош все-таки наведаться к этим выжигам и плутам. Ладно, выберу время. Как раз с временем-то у Немченко дело обстояло непросто. Разборки с манулами требовалось в срочном порядке довести до конца. Хорошо, что удалось вернуть часть наследства, Плох, что не удалось сделать это, не раскрыв себя. Теперь поиски, которые ведут кровные враги, для них сильно упростятся. Они уже знают, вид где-то совсем рядом. Адепты тени достаточно малочислены, а уж молодых, подходящих по возрасту разыскиваемому, И вовсе, кроме Андолрея, пожалуй, и нет. Сколько им потребуется до того, как его обнаружат? Месяца два, три? Да, в Гертале нет таких возможностей поиска, как на земле, однако и здесь имеются свои вполне успешные методы. В начале весны центры провинции будут встречать у себя окрестных владетелей на традиционные баллы. Так что Дзиноби и их женой обязательно будут присутствовать в Хатине. «Там-то обоих и можно достать». Идею, само собой, подсказала Джейса, когда в пути они обсуждали эту проблему. «Суды будете проводить по восьмым дням, как везде принято?» Паня ела совсем мало, зато кубок с вином из рук почти не выпускала. Правда, прикладываясь к нему редко. «Я не стала без вас выносить никаких решений». «Правильно», — поддержал ее Андрей. «Вообще, в связи с тем, что на первых порах мы с Джиссой будем заняты, попрошу тебя, черк, взять судопроизводство в нашем маноре на себя». Попаданца порадовала только что пришедшая ему в голову мысль. Самому отправлять людей на пытки и казни ему не хотелось, а зная бескомпромиссность и жесткость своей любимой супруги, он понимал, что там может перебарщивать в части наказаний. Лучше уж пусть сильно пожилой и уравновешенный Мак черк разберется с преступниками. Обсудили виды на предстоящий урожай, а зимы в этом году ожидались хорошими. С учетом сведений, переданных царей, организованная землянином в нагобе неразведывательная сеть, уже начала приносить плоды, о том, что в гавани стоят сразу восемь витанийских каравелл-зерновозов, забитых под завязку пшеницей и ячменем, в ожидании, когда цены на продовольствие достигнут максимума, весной стоило предполагать их резкое обрушение не только в Нагобине, а и на всем побережье Долиора. Конвурус уже прорабатывал маршруты вывоза рейского урожая в голубь королевства. За деловой беседой Андрей поздно заметил, как сильно переел. Хотел даже шутку распорядиться, чтобы наказали повара за отличную кухню. Вовремя вспомнил, что иронию владетеля мог и не понять, а воспринять буквально. Отменить же отданное приказание. Опять нарваться на укоры Джисы. Та считала, что так делать не следует. Я еще хотел согласовать с вами расположение постов в замке. Заметив, что господин Ан собрался вставать, капитан Рантин поспешил озвучить очередной вопрос. «Еще мы на новой карте с лейтенантом Орнисом нанесли маршруты и графики движения патрулей по территории владения. Воинов у нас стало больше. Мы кое-какие направления усилили. Рассмотрите?» «Обязательно», — Немченко поднялся. «Только давай после ужина. Я тебя вызову». Хозяева замка сразу же направились в кабинет и остались там вдвоем, выгнали за дверь даже верную Эмгу. Когда извлекли наследство шеригов из хранилища, Ола Рей собралась высыпать содержимое сумки на ковер. Но Андрей ее остановил. «Не спеши, я обещал показать нашу добычу одной любознательной особе». Он вместе с супругой погрузился в слой сумрака, где перед ними моментально возникла подруга. — Познакомить вас уже познакомил, однако не представил официально. Немченко подмигнул стихии. — Мое упущение. Сейчас исправлю. Джиса — это Таня. Таня — это Джиса. — Таня? — одновременно удивились девушки-красавицы-близняшки. Ответил землянин одной только стихии. — Ну да, Таня. Я вот тут подумал на досуге и решил, что надо же тебе какую то имя свое дать. Созвучно тени. Не нравится? Стихия Джисиным жестом почесала пальцем кончик носа. «Нравится», — улыбнулась она, а затем перевела взгляд на ту, чей внешней копией являлась. «Приятно познакомиться. Таня». «Мне тоже». Обе короткое время буравили друг друга заинтересованными взглядами. Первая разорвала контакт Олларей, присела и высыпала содержимое сначала рюкзака, потом сумки. Внушительные горки золота, драгоценностей, магических кинжалов и мешочков с серебром заворожили красавец ненадолго, они принялись разбирать завалы. Амулеты отдельно, монеты в стопки по десять, иногда посматривая то на соседку, то на замершего позади них мужа и адепта. Немченко же осознал, что его подруга-стихия обрела плоть. Нет, он и раньше с каждым разом все отчетливее начинал ощущать ее прикосновение и объятия. однако только сейчас увидел, как Таня поднимает и перебирает предметы, будто живой человек. А не сможет ли она и вовсе выйти из своего царства в реальность? Вот картин-то будет, когда рядом с ним станут находиться сразу две Джисы, неотличимые друг от друга ничем. Впрочем, о чем-то я, усмехнулся попаданец. Тень может принять любой облик, как и ее адепт, благодаря подаренному умению. Кстати, недавно в Шереге он ведь мог совсем не светить лицом, представ перед обитателями замка кем угодно, только не наследником Витом. Почему же он так не сделал? В очередной раз допустил оплошность? Ответ Немченко знал. Нет, он просто уже устал таиться, словно последний слабак. Время чрезмерной опаски прошло. Пусть динобий и Сосары, все их родственники, друзья или просто знакомые, поймут, что кровная месть — палк с двумя концами. Дорога с двусторонним движением как аукнется, так и откликнется. Репутация молодых владетелей Ре должна подкрепляться не только их деньгами и мечами дружины, но и демонстрацией воли к жестким решительным действиям. «Ант, 252 тысячи оборов лишь монетами!» Счастливо улыбнулась Джиса, встав на ноги. Рядом изображало такое же удовольствие ее копия. А общую стоимость артефактов и драгоценных камней я даже приблизительно не смогу озвучить. Но не меньше пятидесяти тысяч точно. Озвученной суммой землянин был потрясен. Он, конечно, ожидал богатой добычи, но не настолько большой. Да, есть рада миллионник, только для основной части владетелей при их расходах и запросах предел мечтаний Насколько он знал, являлось сотня тысяч, а тут такое. Ну что ж, спасибо Редину и Ни. Слов нет, развел Андрей руки и прижал к себе одновременно обеих подруг. Давайте складывать все обратно, только серебро в сумке не нужно. Так, прям в мешочках и поместим в хранилище. Убирали богатство, они уже все втроем. Время нахождения в сумраке, по ощущениям, закончилось минут десять назад, но выталкивающего эффекта Немченко до сих пор не чувствовал. Подруга расщедрилась, и ее благоволение продолжалось. «Пойдемте», — сказала она не мыслями, не образами, а голосом. Таня протянула руки каждому из супругов Рэй. «Куда?» — растерявшись, задал глупый вопрос землянин. «Понятно, что она позвала их в глубину сумрака». — Увидите, — засмеялась хозяйка магического царства. Прикословить ей землянин не стал, взяв предложенную ладонь, а вот Джиса немного замешкалась, пытаясь что-то разглядеть в выражении лица, принявшей ее облик стихии. Таня шевелением вытянутых пальцев поторопила адептку земли, и та решилась, последовав примеру мужа. Тут же вокруг закрутился калейдоскоп теней и изломанных сумрачных фигур. Находившаяся в кабинете мебель то уменьшалась в размерах, то увеличивалась, стала принимать гротескные формы, а затем на плечи Андрея навалилась тяжесть гранитной глыбы, и откуда только силы взялись, чтобы, подобно атлантам, державшим небосвод, вытерпеть такое давление. Джейси, похоже, пришлось намного хуже. Однако самая прекрасная женщина на свете, словно так кариатида, не согнулась. Ее губы упрямо сжались, и она вдруг покачнулась. Упала бы, не поддержи ее подруга. Наступила полная темнота, а через миг Чита Реев оказалась в реальности. Правда, Немченко напоследок успел услышать смешок Тани. «И что это сейчас было?» — задался он вслух вопросом. «Приятное осознание обретения шестой ступени и возможности создания войска теней» Не объясняли ему давление стихии земли, которую он явно ощутил. Интересно, как то они вообще кому-то постороннему позволила полноценно погрузиться в свое царство до самого дна? А они все трое побывали на десятом слое сумрака. Немченко почувствовал. — Седьмой! — вдруг как девчонка взвизгнула благородная Ола Рей. Не может быть! Нет! Да! Седьмой ранг! Она повисла на шее мужа. Обрадовавшись за жену, попаданец и сам ошалел. «Повысить ранг?» это как это?» «Бывают редчайшие случаи, что при заключении брака храмовый камень увеличивает могущество мага. Но про то, что случилось с Джисой сегодня, даже легенд не существует. Тем не менее, такое случилось. Оснований не верить любимой женщине не было. Она видит и ощущает свой резерв отчетливо». Получается, стихия земли все же появлялась в стране тени, и это совместное пребывание сотворило чудо, о котором нельзя было даже мечтать. Задушишь, Джи! предупредил Андрей супругу, и за душу, если ты сейчас же мне не расскажешь все о себе. Ты вернувшийся к нам великий. Немченко аккуратно отстранил свою женушку. Ну, чье ты, ерунду, говоришь? Конечно, я это я, никакой не прародитель магов. «Неужели я правда таким старым, трех с половиной тысячелетним выгляжу?» «Брось свои шутки, Ан, пожалуйста!» «Хорошо, обещал ведь. Сразу как приму Рантино, так и...» «Он и без тебя все правильно продумал. Неужели ты думаешь, что лучше него и Орниса сможешь проложить маршруты и расставить посты?» «Брось, скажи ему, что одобряешь его решение и успокойся на этом. Ан, прошу, не томи!» «Ох, Джиса, ты из меня веревки можешь ведь!» — Ладно, садись на диван и послушай удивительную историю.